Глава вторая. Ксюша. Утром 2 января 1995 года Авдеев расположился за кухонным столом со остатками роскоши после новогоднего сабантуя. Он пропускал мимо ушей заливистый рассказ Ксении, своей временной сожительницы. Сергей чувствовал себя неважно от ночных посиделок у москвича. От байк ведька про столичные дела навалилась апатия, нет, мерзкая душевная пустота. Захотелось тоже чего-то необычного, красивого, рискованного. Проще говоря, потянуло Авдеева на бандитскую романтику. Вроде не мальчик, для своих 22 лет немало повидал, успел поучаствовать в боевых действиях, в криминальных перестрелках, уходил от ментовских погонь и лежал под прессом ОМОНа. Всё одно тянуло на подвиги. Ты хоть слышишь меня или я с цветами разговариваю? растолкала возлюбленного Ксюша. Сергей вернулся на землю, наконец услышал. Громко играет магнитофон, тянется нудная и слезливая песня группы Free Style. "Прости", задумался. "Голова болит, выключи ты эту чепуху. Лучше Цоя поставь, Илли, сектора". "Я их наслушалась вдоволь. Чего с головой? Может, пиво? Я сбегаю", сочувственно предложила девушка. "Нет, Хорош, у братуе оно не приветствуется. Но мне можно, и тебе нельзя. Пей свою дрянь горькую из трав. Предложил Сергей заменить спиртное одноклассницы одним из полезных коктейлей, рецепт которого та вычитала в зарубежном журнале. Куда, спрашиваю, ночью ходил? Знаешь же, я беспокоюсь, я не люблю твоих сумеречных похождений. Сто раз говорил, когда ты привык лишь на конец, не задавай лишних вопросов, тем более понимая, ответа не последует. Не лезь в эту сторону моих жизней. По-моему, такой уговор был, когда мы съезжались. Ладно, не злись, у меня глупая привычка. Прижалась Ксения к бандиту. Сегодня, кстати, ты обещал к столикам зайти. Хочешь, сейчас пойдем. Конечно, не хочу, но надо. Тогда и собираться, или? Прикусила она губу и расстегнула верхнюю пуговицу белой рубахи, надетой на голое тело. Собираться, повторяю, голова болит. Хорошо, ты худ и сварливой жены всё на больную голову сваливаешь. Ксения, как упоминалось ранее, училась в одном классе с Авдеевым. Простая девушка, застенчивая, скромная, достаточно умная. Сергеем черезчур податливо. Что его порой раздражало, мужчине хотелось, чтобы подруга вела себя более строптиво, что ли. Но Сатчикова родом из неблагополучной пьющей семьи, от того выросла зашуганной, не умела проявлять твёрдость. Хоть Ксюха и воспитывалась среди типичных родителей-алкоголиков 90-х и их друзей, в окружении гор пустых бутылок, объедков на столе, вечных ссор, драк, унижений, сама осталась порядочной. Могла выпить немного, не курила никогда. В начале вехих годов редкость среди подобных ей, уж тем более не нюхала клей. Главное, не превратилась в честную давалку. Скажем так, девицу честь берегла. По ее словам, для Сергея внешний садчикова не то чтобы красивая или страшная, приятная, симпатичная. Знала на ура сильные и слабые стороны своей внешности и умела этим пользовалась. Хорошо владела косметикой, которая считалась дефицитом, качественная, разумеется. Среднего роста около 167 сантиметров, стройная, занималась легкой атлетикой. Тогда другого спорта в свободном доступе не водилось. Светлые кудрявые волосы, их она всегда выпрямляла. Серые глаза, небольшой прямой нос, маленькие губы. Сочеталось это все на ее с легким овальным лице довольно гармонично. В школе никаких отношений между Ксюшей и Сергеем не вспыхивало. Дружили немного, он списывал у неё часто. После армии, когда Света Ветрова не дождалась Авдеева, одноклассники начали иногда гулять вдвоём. Выполнять роль неофициальной жены начинающего преступника Сатчикова стала в конце 94 -го года, когда тот ещё жил с дедушкой и бабушкой. Произошло это следующим образом. Полемяник пришёл домой около 11 часов вечера с очередного отдела. Бабуля с дедом не спят, шумно свисткам в квартире. Старушка встретила внука в коридоре, шепнула ему: "Ксения в гостях, прибежала заплаканная вся, батька синяк ей поставил под глаз. Пойди пожеле её, слово доброе скажи". Сергей прошел в хорошо освещенный зал, где в кресле хныкая калачком свернулась одноклассница. Приобняв девочку за плечи, преступник спросил: "Что на этот раз? Успокаивайся и рассказывай." Садчикова вытерла покрасневшие глаза рукавом вязаного свитера розового цвета. При "Пришла с работы." Теродилась в ларьке я продавщицей. Отец начал на водку клянчить. А нам мне выдали зарплату, завтраками всё кормят. Папа не поверил, завёлся, тебя припомнил, как мы до поздна гуляем, сказал, что моему хахалю рога подшибает. Погоди, погоди, не тараторь. А а он в курсе, что я с предадом Нет, откуда? Знает, что мой однокашник. Можно я у вас останусь сегодня? Боюсь домой идти. Я тихой буду, могу на полу лечь, в ване, где угодно. Лишь бы не домой. В комнату вошла бабушка с тарелкой пирожков и ответила за внuka: "Конечно, худ живи у нас, деточка. Мы только рады тебе останемся". Одарив старушку строгим взглядом за вмешательство в чужой разговор, Авдеев вышел в коридор. К тумбочке с дисковым телефоном и набрал номер своего товарища, Томпсана. К счастью, тот оказался дома. Полемянник попросил друга приехать срочно и взять дополнительно кого-нибудь с собой в подмогу, попутно отвергнув предложение поднять всех на уши, заверив, что дело плёвое, справимся сами. Положив трубку и отозвав старушку в кухню, Сергей пояснил: "Присмотрите за Ксюшей, я с ребятами коцую изгоняю, мозги вправлю". Правильно. махнул она рукой, нечего детей обижать, ступай с богом. Погоди, а где дед? Пошёл за успокоительными в аптеку. Знаю я его успокоительное. Не бось, к нинки за снарядом побежал, за бутылкой медица виду. Вместо ответа бабушка скорчила недовольную гримассу, словно внук виноват, что его дедушка большой любитель выпить. Саша Туманков Томсон. прибыл на москвиче 2141 в компании Бича. Это хороший друг. По имени Максим встречен. Обидное прозвище Бич тот получил за привычку непотребно одеваться и есть всякую гадость, хотя деньги в последнее время у него водились. Зато парень боевой, крупного телосложения, ни одной разборки или драки без Макса не обходилось. Вот и теперь Когда помощник авторитета сказал: "Едем вправлять мозги одному чёрту", встречен даже не поинтересовался, кому и куда. Ему плевать. Дом Сатчиковых находился в частном секторе недалеко от пятиэтажной новостройки Авдеева. Пару минут и братки на месте. Во флегеле алкоголиков горел свет, из открытых окон доносились крики с матерной бранью. Судя по обрывочным фразам, за булдыги угрожали расправой некоему гражданину. которая находилась рядом с ними. Нас, походу, убивать собираются, засмеялся вечно весёлый Томсон. Я тебя умоляю, принял его шутку всерьёз Бич и направился размашистой походкой, как у Парфилия Иванова, по вытоптанной в снегу тропинке к воротам. Измученная голодом собака не вылезла из будки, стоявшей возле входа, чтобы облаять непрошенных гостей. Макс открыл дверь Авдееву, приглашая жестом пройти первому, согласно иерархии бригады. Когда трое мужчин оказались во флигеле, перед их глазами развернулась типичная картина посиделки алкашей. Овальный стол, за ним четыре мужчины и одна женщина. Мама Ксюши Её Сергей узнал сразу, а отца разглядеть не успел. На поляне несколько пустых бутылок из-под водки и одна полуполная. Из еды: кусок хлеба, соль, пару кислых надкушенных помидоров с традиционным в таких случаях солёным огурчиком. Придановские ребята не вписывались в дешний интерьер. Томпсон, высокий, худой блондин с позолоченными зубами, вечно улыбающийся и показывающий их тем самым окружающим. Бич чуть ниже 190 см Томсона, но намного шире его в плечах. И Авдеев самый низкий по росту из всех, зато более солидный. Наконец, хозяева заметили непрошенных визитёров. В комнате повисла тишина. Серёха хотел выдвинуть длинную поучительную речь, которую прокручивал заранее в голове, пока ехали, не успел. Встречен без разговоров и приветствий сбил мощным ударом кулака ближайшего к нему за булдыгу сразу же схватил стул, где тот сидел за мгновение до этого, и обрушил его на второго мужика. Табурет разлетелся на мелкие щепки об немытую месяцами голову. Благо, деревянная мебель дышала на ладан, а то мог и убить им. Два оставшихся синикав вскочили, решили защищаться. Бич с завидной быстротой поднял со стола доску для резки овощей, скинув с неё крошки хлеба, и словно теннисной ракеткой по мячику врезал ею в лицо третьего алкаша. Любит он выпендриться. Нравится встреченному, когда всё выглядит красиво и эффектно. Авдеев решил последовать примеру товарища. Когда крайний неприятель кинулся к кухонному ножу, Сергей ударил того правым боковым в челюсть. Успев подхватить алкоголика обеими руками на лету, с разворотом бросил бедолагу в окно, проём которого оказался достаточным по размеру, чтобы пьяница вылетел на улицу. Сопровождаемый осколками и шумом битого стекла, холодный зимний воздух моментально проник в комнату. Весь конфликт длился не больше 40 секунд. Мама Ксюши забилась в угол, не глупая, ввязываться в драку не посмела. Макс подставил стул старшему. Присаживайтесь, пожалуйста, от души. Опустился Сергей на табурет, для вида отряхнул стол рукой и, оперевшись об него локтями, поинтересовался у хозяйки дома. "Узнаёте меня?" "Да", покачала она головой. "Почему я здесь? Тоже догадывайтесь". Где глава семейства? Разговор к нему имеется. Вот он, лишит, ткнула она пальцем в сторону. Обернувшись по её указанию, братки поняли, что это тот, кто недавно получил в голову доской для нарезки. Приведи его в чувство, мы спешим, холодно пробасил Сергей. Се секундочку. Женщина, шатаясь от выпитого ранее спиртного, подошла к мужу, лёгкими ударами похлопала его по щекам. Когда он издал непонятные звуки, налила ему немного водки. Выпей, люди поговорить пришли. Ну, ну, ну, вставай. Поднялся хозяин на удивление быстро и уже без недавней агрессии устроился рядом с гостями, правда, на полу. Поняв, что он будет смиренным и готов слушать, Авдеев начал беседу. Заглянул на огонёк из-за вашей дочери. Прихожу сегодня домой, а там заплаканная девушка с осадиной на лице. Как прикажешь понимать? Э, ну, ну, ну как его? Э, это ёбт, начал алкаш бормотать. "Я с ней говори, валинок", прикрикнул на него Томсон. Ну, ну, ну я в воспитательных целях, ну, чего нахляется, чтобы воспитание получила, так сказать, попытался он сформулировать. В воспитательных целях Ты сейчас получился со своими дружками и шляешься, то же ты, ткнул собеседника бандит указательным пальцем в лоб. По блатхатам да в поисках выпивки, а дочь воспитывать раньше следовало, причём трезвым. Тебя с самого следует уму-разуму учить. Чем мы, видимо, и займёмся? Снова вмешался Максим, отрезав себе кусочек хлеба. Опять жрёт, промелькнула мысль в голове Бэтмена. Э, ну это не надо меня воспитывать, виноват отозвался отец ксюши. А как надо? Давай, скажи мне, что делать? Какой выход ты видишь? Оставить девочку в этом гадюшнике, я не могу, права не имею. Излагай, твоё предложение, твой вариант. Начали сдавать нервы Авдеева. М-м, не знаю, честно, мужики. Мужики на базаре захотел поумничить Томсон. У меня пока поживёт. Озвучил Сергей подготовленное заранее решение. Поднимайся со стула. А за вами я присмотрю. Воспитывать поздно, жизнь сама это сделает. Сдохнете от полёнки или угорите по пьянке. Троица направилась обратно к машине. Возле собачьей будки сидел в сугробе вылетевший недавно в окно алкаш. Он поинтересовался у придановских парней: "Мужики, где это я?" В Москве, бросил ему Саня и захохотал. К меня занесло. Почесал Синяк голову порезанной осколками рукой. Когда Сергей вернулся в квартиру, Ксюша уже успокоилась. Девочка смеялась от выхода к пьяного деда Бориса. Что там? Подскочила Садчикова и повисла на шее одноклассника. Не давай тому разутся. Все хорошо, жертв нет. У нас поживешь пока, если хочешь, конечно. Ксюу посмотрела она на бандита чистыми, преданными глазами. Тогда, вдвоём спав с Ксюшей, ну, в прямом смысле на одной кровати, впервые. Девушка задремала раньше, поскольку племянник имел давнюю привычку думать о разных вещах перед сном, вглядываясь в темноту ночи и покачиваемый ветром верхушки деревьев сквозь окно. Бандиту понравилось, когда спящая садчика ласка прижимала его. Тогда он и принял решение: стану переезжать на съемную квартиру, обязательно возьму ее с собой. Приятно так с ней, словно она бальзам на больную душу. С вечера, когда придан возил помощника к Виктору, жизнь Сергея постепенно входила в другое русло, хоть он и не сразу это осознал. После возвращения Юры из Москвы в нём что-то надломилось, авторитет ословно подменили. Стал менее весел и развязан, часто задумывался, строил планы. Главное, взялся опасаться собственного окружения, троих приближённых. По-прежнему Юрий всецело доверял лишь Авдееву. Заходил к нему в гости чуть ли не через день и засиживался до поздна, чего раньше за вожаком ОПГ не наблюдалось. Обычно при данной предпочитал видеться где-нибудь на нейтральной полосе, в кафе или клубе. Причём, находясь в гостях у помощника, авторитет не говорил о делах или чём-то серьёзном, вёл дружеские разговоры. Если Темы заходили, а более конфиденциальным приходилось, как правило, Ксюшу сплавлять из дома под любым предлогом. Однажды Юрий дал понять племяннику: тема предстоит серьезная и девочку следует выдворить на время. При этом спросил не к месту: у тебя к ней как? Серьезно? Любишь? Ты знаешь? Ответил после коротких раздумий Авдеев: нет, признаюсь, уже думаю, как с ней мирно порвать. может, определить ксюху в Ростовский университет, там новый круг знакомых, обстановка иная, увлечётся, загуляет, и сама от меня отпадёт. Хорошо, прикинем чего-нибудь. От обычных, по вседневных дел предан нарочно отстранил помощника в январе 95-го. Его основная задача теперь состояла в наведении порядка среди своей небольшой бригады, куда входили Бич и Томпсон, и своевременного снабжения необходимым ведька. В догрузку Юра поставил Сергея старшим среди проституток, не сутенёром, крышей. Бэтмен должен обеспечивать охрану девочек как от буйных клиентов, так и от конкурентов, но не сутенёр, хотя и похоже. Какой бы репутацией работницы древней профессии ни славились, общался Авдеев с ночными бабочками много и вежливо. Они хорошо к нему относились, за то, что не осуждал их за выбранный род занятий, не приставал и не принуждал спать с собой, скорее они сами предлагали, отказывался. Познее Авдеев догадался, зачем авторитет пристроил его к путанам. Девочки делились по классам. Это дорожные индивидуалки на квартирах принимали клиентов, бордельные по вызову и так далее. Также распределялись бабочки по уровням: простые, средние и элитные. Следовательно, все вместе девочки обслуживали без малого целый город и его гостей. Они много знали про всё и всех. Не исключением были и Придановские братки. Мужики под выпивку любят похвастаться, взболтнуть лишнего. Поскольку отношение цо гритцами любви у Сергея налажено отлично, то и сливали они ему всю нужную и, и не очень информацию по полной. Авторитет предусмотрел всё. Знал он, что с характером и способностями племянника тот начнёт получать все тайны, которые есть у девочек по нужным людям в плотницком. Потому и поставил к ним. Юра собирался изменить структуру, суть своей группировки. Много говорил о легализации, о больших и официальных делах, переменах, другом времени. Главное стало многому учить. взращивать из помощника авторитетного и большого человека. Знала ли Ксюша о том, что Сагит работает с феями? Да, он не скрывал. Характер такой у Сергея. Просто поставил девочку перед фактом. Нравится тебе или нет, но я работаю с путанами. Передан настаивал, чтобы Бэтмен занялся собой, в частности, обустроил личное жильё. Квартиру в Одессе хоть и снимал временно, по факту она скорее должна стать его собственностью. Разумеется, не совсем законно, тем не менее, так и вышло. Сергей ходил с Ксюшей по магазинам, они выбирали новые обои, ковры, шторы, мебель, картины, бытовую технику, посуду и прочее барахло, которым в 90-е были завалены всевозможные прилавки, хоть и не для всех. Сатикова грезила о большой семье, что скоро родит много детей, спрашивала, кого Авдий хочет больше: мальчика или девочку. Глупенькая, она не понимала, что сама в перспективы сожителя не входит. Разорваться от доклассницы и бандита решил окончательно как раз, когда они бродили за многочисленными покупками. Вот не хватало к ней какой-то душевной теплоты, радости. Она становилась для Сергея именно подругой. Сама Ксюха этого не замечала. Гыц ней совместно одноклассник больше не хотел. Да, она ждала так, как Сергей хотел. Что бы ждали? Ведь к весне того же года он снова занимался довольно небезопасными делами, и приятно было знать, дома его кто-то ждёт, волнуется. Нравилось приходить уставшим после разных дел и разговаривая с Садчиковой отвлекаться от нелёгкого дня. Садиться за вкусно пахнущий накрытый стол или после ванной наслаждаться расслабляющим массажем. Авдеев не хотел обижать девушку и для расставания организовал целый план, не без помощи Юры. Об этом несколько позже. Чтобы удобнее снабхать Витька Бридан подарил полимяннику синюю девятку, ту самую, на которой они ездили после Нового года к московскому гостю первый раз. Для Плотницкого в то время такая машина оказалась неплохой. Сергей поистине был счастлив и благодарен наставнику за добрый подарок. Бэтмен ездил к Виктору один или два раза в неделю. Если требовалось, то чаще. Приносил ему продукты, выпивку, бытовые мелочи, что-то тайное по его просьбам, например, видеокассеты. Иногда засиживался со Сверидовым надолго, ни без причин. Во-первых, москвич являлся отличным собеседником. Сергей обожал слушать его рассказы о крутых столичных делах. Во-вторых, Авдив понимал, что человеку, который живёт один, доскрываясь, просто необходимо общение. Байки о братве из Москвы, их жизни начинающему бандиту очень нравились. В то же время они усиливали в нём внутреннюю пустоту. Хотелось тоже пожить подобным образом. Порой Сергей замечал странность. Виктор, как и придан, пытался вывести его на важный разговор, но не рихался. Одна из немногих сохранившихся записей в тетради Сергея. 23 февраля 1995 года. Приехал поздравлять Свиридова, немного отметить заодно с ним. Москвич в разгар распития протянул мне чёрно-белую фотографию со словами: "Запомни". Я пристально изучил фото. С карточки улыбалась девочка лет 7, обычная, ничем не запоминающаяся. Наоборот, и снимка, кривая надпись, сделанная явно детской рукой. Любимому папе от Даши. У тебя есть дочь? предположил я, возвращая фото. Угадал. Дашка моя. Давно не видел её. Раньше не сильно нужна была. Знаешь, есть ребёнок и есть. Живёт там себе у бабки с матерью. И ладно, я ж крутой парень, Москва, все дела. А последний год скучаю сильно, увидеть хочу. Нет возможности. Мила, сказал я и полагая, что он не просто так дал фото, поинтересовался. Ты зачем мне ее показывал? Дело имеется. Не поверю, что по сентиментальности. Дело? Задумчиво переспросил Витек. Причем не меня, скорее собственные мысли. Возможно появится, а то позже. Слишком рано. Что скажешь? Красивая девочка. Нравится? Анна, уж маленькая, ты чего? Посмотрел я на него, как на дурака. Не сказал бы, наполнил стоявшие перед нами рюмки приятель. Ей 18 лет в декабре этого года стукнет. Брат когда-то звонил, говорил: "Девка огонь, листала пацанов от себя отгонять. Думаю, тебе тоже понравится. Одному тебе бы её и доверил". Ладно, вздрогнем. Поднял он своей огромной рукой стакан, едва не ударив им о потолок. Я понял, Витёк задумал что-то связанное с дочерью. Распрашивать не стал. Не принято, захочет сам расскажет. Хотя заинтриговал сильно, не отрицаю. Начало марта 1995 года. После очередной беседы с москвичом душевное состояние Сергея пошатывалось. Его разрывало изнутри. Лежал ночью рядом с Ксюшей и тяжело вздыхал. Она часто спрашивала: "Ты чего так сопишь?" Он отбрихивался, не говоря правды. "Молодость, она такая. Вроде всё есть, понимаешь? У многих жизнь гораздо хуже, а тянет к большему, к чему-то запредельному". Еще вторая половинка Сергея тяготила все сильнее. Пришла пора расставаться с Ксюшей. Однажды за чаепитием на кухне Авдеев честно поделился с приданным переживаниями. Ответ авторитета ободрил. Правда, для начала Юра просто рассмеялся. Ты нормальный, Серег, тема ла романтики. Вся эта дурь. Он покрутил пальцем у виска. Через пару лет из твоей башки вылетит со свистом, и захочется тебе богатства, стабильности, безопасности, крепкой семьи. В конце концов, не бояться, что завтра останешься ни с чем на помойке. Поверь моему опыту, не дури насчёт Ксюши твоей. Это решим быстро. Сейчас Снег сойдёт, буквально в апреле отправим её в Ростов. Там у знакомой моей поживёт, осмотрится, поработает. Потом подаст документы в Минтовской, точнее, юридический вуз или как его там. Поступит гарантированно. Там у меня крепкие связи. Добро повеселел племянник, отойдя от первоначальной обиды на смех шефа. С одним условием, прищурился Юра. Слушаю, что бы этой дуре о жизни по Виткиным рассказам в твоей голове не западало. Я думаю, как деньги отмыть, легализоваться в бизнес, а мой первый помощник желает обратного. Не дело это, братан. Хорошо, не буду. Апрель подходил к концу. Сергею не удавалось уговорить Ксюшу уехать в Ростов. Вот не хотела и всё. Сколь бы возлюбленный ни старался доказать ей, что это для её блага, там перспективы, они будут видятся по выходным, а может, он вообще скоро переедет туда жить. Нет, не помогало, одноклассница отвечала. Мне лучше там, где ты. Поедешь ты, поеду и я, а либо скажи в глаза, что ты меня не любишь, и тогда уеду. Сергей не любил, но сказать прямо не мог. Вроде и весь из себя крутой, а подобной мелочи в глаза девочке выговорить не сумел. Обидеть боялся. Ведь у него тоже есть душа. Можно, конечно, напиться и тогда точно ей всё сказать. Как и есть. Хотя она бы в ответ отчеканила: "Протрезвеешь, поговорим". Авдев специально загуливался допоздна или засиживался у Витька без толку. Уже хотел попросить ребят, чтобы постреляли в него у подъезда, мол, покушение. Может, Ксюша испугается и согласится уехать из соображений собственной безопасности. Приданно давал по шапке помощнику, когда узнал о той затее. Зато сразу помог сам. Неизвестно, о чём авторитец с семьёй говорили. Только на следующее утро она собирала вещи. Двадцать седьмого апреля Авдеев находился с одноклассницей на автовокзале. Они долго сидели в ожидании автобуса, слушая частые передачи по радио, а вновь прибывшим или отбывшим рейсе. Молча наблюдали за голубями, которые бегали под ногами и клевали семечки, специально брошенные для них на асфальт. На улице душно, слишком много людей находилось на автобусной площадке. Кто-то прощался, а кто-то встречал, как пела одна группа приблизительно тех времён. Цыгане просили денег якобы на хлеб. Впрочем, то же самое делали и русские алкоголики, только последние клянчили мелочь на поправку здоровья. Некоторые из таких уже подлечившись, мирно спали по соседству на лавочке, распространяя неимоверную вонь. Атмосфера вокзалов мало чем изменилась с тех пор. Она, наверное, вечна. Наконец подъехал автобус. Сергей поднял сумку Ксении, загрузил ее в багажное отделение и пошел прощаться с девушкой. Ты не забывай меня совсем, ладно? Прикусил Осадчихова губу. Не забуду. И ты приезжай, если что. Дед и бабушка рады будут. А ты? Тоже. А вдев погладил ее ладони, обнял и поцеловав в щеку сказал: До встречи. Береги себя там. "Как он надо беречь себя, это тебе. А себе позабочусь", потрепал племянниксюху за плечи. "Не люблю прощаться, долгое расставание лишние слёзы. До встречим". Автобус тронулся, и только тогда через стекло Сергей её увидел. Садчикова заплакала. Он погрозил ей пальцем, в ответ девушка улыбнулась и снова помахала на прощание. Когда транспорт скрылся за горизонтом трассы, Бэтмен прошёл к машине, где за рулём сидел Томпсон. "Куда теперь?" спросил он бесстрастно. "Домой, отвези". Авдеев прекрасно знал. Мимолётная грусть от расставания на вокзале, чух. Ксюша приедет в Ростов, потоскует определённое время, а там найдёт новых друзей, влюбится и почти забудет про него.